Глава 12. Стилистические стратегии, коммуникативный баланс. Стилистические стратегии, как видно из названия, имеют отношение к стилю и форме терапевтической коммуникации. Они сфокусированы на том, Как терапевты используют другие терапевтические стратегии, а не на содержании коммуникации? Стиль относится к тону коммуникации – теплой, холодный или конфронтационной, резкости речи, мягкая и плавная или резкая и жесткая, ее характеру – легкая и юмористическая или очень серьезная, скорости – быстрая и напористая или медленная и обдуманная, и отзывчивости – уязвимая или невосприимчивая. Стиль терапевта может выражать такие установки, как снисходительность и заносчивость или наоборот, уважение и симпатия. В ДПТ различают два основных коммуникативных стиля. Стиль реципрокной коммуникации определяется отзывчивостью, самораскрытием, душевным теплом и искренностью. И наоборот, стиль негативной коммуникации подразумевает неприветливость, дерзость и грубость. Реципрокность уязвима. Негативизм может быть конфронтационным. Эти два стиля представляют собой два диалектических полюса. Они не только уравновешивают друг друга, но и подлежат синтезу. Терапевт должен быть способен переходить от одного стиля к другому с такой скоростью, что их слияние как таковое будет представлять собой стилистическую стратегию. Пациенты с ПРЛ удивительно чувствительны к различиям в межличностной власти и к играм, в которые играет терапевт. Зачастую большая часть их жизни, опыта, связана с позицией неудачника или отстающего. Многие из межличностных проблем этих индивидов представляют собой результаты довольно неудачных попыток восполнить дисбаланс власти. Цель реципрокной коммуникации – более умелое восполнение этого дисбаланса, а также обеспечению такой среды, которая удерживает пациента в рамках терапии. Она также предназначена для того, чтобы дать пациенту модель общения на равных, когда речь идет о важных отношениях.